Глава 31. Ждать. Я выбежала на дорогу. Кое-как затормозила около бордюра, чтобы меня к чертям не сбили, но автобус все равно уже не увидела. Сердце забилось гулко. Быстро. Словно вовсе желая сорваться на бешеный ритм, и я, сжав ладони в кулаки, растерянно оглянулась по сторонам. «Что, чёрт, раздери, делать?» Мысли еще сильнее вспыхнули, оглушая пониманием того, что мой автобус навряд ли вернется. Значит, нужно каким-то другим образом добраться до нужного города. Срочно. И надеяться, что мои вещи оставят там на автовокзале у смотрящего. Иначе... Я пока что вообще не понимала, что может быть в другом случае. Вновь достав телефон, я посмотрела на сеть. Ее до сих пор не было. Это не просто день. Это какая-то задница. Сорвавшись с места, я побежала обратно к маркету. Выбежала на дорожку и в этот момент что-то пикнуло. Телефон. Сеть появилась. Резко остановившись, я посмотрела на экран. Нет, сеть все еще была нулевая. Ты потеряла что-то? Где-то сбоку послышался мужской голос. То, что обращались именно ко мне, я поняла лишь, когда этот парень подошел настолько близко, что его тень упала на меня. Рассеянный выглядишь, бегаешь тут, тебе помочь? Я подняла взгляд. Этот парень был не один. Рядом стояло еще двое, все высокие. Но один из них прямо очень толстый, как шар. По потрепанной специфической одежде я поняла, что это местные то есть те люди, которые живут вдали от города, в поселениях. Не потому, что им так нравится, а по той причине, что жизнь так сложилась, и им ничего не остается, кроме как бороться с бедностью за свое выживание. Если меня выпрут из универы, меня будет ждать что-то подобное. Нет, помощь не нужна, я отрицательно качнула в головой. Я парня жду своего. Он в маркет ушел. В поселениях жизнь своеобразная как и вообще местные жители, с которыми следовало быть максимально осторожными. Об этом всегда предупреждали городских. Но спасибо за то, что были готовы помочь. Еле заметно кивнув им, я уже собиралась ускользнуть в сторону маркета, как меня остановил тот парень, который стоял справа. У него длинные русые волосы и сережка в губе, а еще неприятный липкий взгляд. «Правда? Парня ждешь? Он рукой оперся о металлический фонтанчик, преграждая мне путь. А мне показалось, что ты осталась тут одна после того, как твой автобус уехал. У меня уголок губ дернулся и по коже скользнуло что-то неприятное, царапающее. Если они знали про автобус, значит, наблюдали за мной с того момента, как я вышла из него. Стало непросто, не по себе. Меня словно бы разрядом тока прошибло. И как раз по той причине, что я слышала про такое. О том, что жители поселения иногда выходят к придорожным магазинам и кафешкам, располагаются по периметру и наблюдают за приезжими. У некоторых воруют или делают еще кое-что. Не пугайся, так мы просто хотим помочь, произнес толстый парень. От того, как он улыбнулся, щеки стали напоминать два разовых шара. Вон стоит наша машина. Он пальцами указал на старый ржавый пикап. Пошли мы тебя отвезем к твоему автобусу. Думаю, нагоним его. Не стоит. Я отрицательно качнула головой. Я же еще не совсем двинутая, чтобы садиться в машину к жителям поселения. Я уже написала своим друзьям, они и знают, что я тут и приедут за мной. «Но нет, у тебя сети нет». Тот, у которого была сережка в губе, хмыкнул, затем оскалился. «Слушай, садись в машину. Мы просто поможем». «Не нужно». Сорвавшись с места, я рывком двинулась в сторону маркета. Мне не нравилось то, как они кидали взгляды по сторонам, словно спеша, не желая, чтобы тут рядом кто-то появился. Поэтому я спешила как можно скорее добежать до самой заправки, Но в итоге нескольких шагов сделать не успела, тут же была перехвачена третьим парнем. Куда собралась, от нашей помощи отказываешься? Нельзя. Сжав пальцы на моем предплечье, он, чуть ли не царапая мне кожу, отросшими ногтями потянул к пикапу. Пользуйся ею, пока мы добры. Черт, отпусти, пома! стоило мне закричать, как мне тут же рот закрыли ладонью. Правильно, заткни ее и бегом. Черт, такая конфетка! Этот парень не договорил, но ему, как мне, рот рукой не закрывали. Продолжить фразу он не смог по той причине, что ему кто-то ударил в по голове, из-за чего он же рухнул на асфальт. Два остальных парня замерли, а я, воспользовавшись минутной заминкой, тут же вырвалась и немедленно отбежала на несколько шагов. Только после этого увидела Картера. Правда, сразу и не поняла, что это был он. В первую очередь потому, что на Альфе была толстовка с наброшенным на голову капюшоном. Во-вторых, тут я его увидеть уж никак не ожидала. И пока я хоть как-то пыталась прийти в себя, Картер взял за шкирку второго парня, ударил его головой о фонтанчик, третьего подбил ногой под щиколотку и коленко ударил в лицо. Все трое оказались на земле, но уже в следующее мгновение подрывались на ноги и кое-как, пошатываясь, побежали к пикапу. Даже несмотря на то, что их было трое, а они лишь люди. Картер Альфа. Разница в силе колоссальная. Но даже если бы этой пропасти не было, жители поселения не действуют так. Они не дерутся, не рискуют. Поэтому, когда эти трое убежали после столкновения с Альфой, для меня это чем-то удивительным не стало. Куда более нереальным казалось появление тут Картера. «Что ты тут делаешь?» — прерывисто спросила, чувствуя то, что сердце все еще билось быстро. «Дикая ситуация. С каким-то идиотским спасением. Ну и как я могла так влипнуть?» Уже кричать хотелось. Картер ничего не ответил. Лишь посмотрел в сторону Маркета. Словно ему было лень разговаривать, но взглядом он давал понять, что мне лучше пойти в магазин. И, в принципе, уж это было правдой. Как минимум, там безопаснее. Наверное, я все еще была не в себе, так как просто сорвалась с места и побежала к двухэтажному зданию. Оказавшись внутри, узнала у кассира о том, что следующий автобус тут будет проезжать через часа три. Это уже хорошо. В принципе, ждать не так уж и долго. Отойдя к полкам с напитками, я согнулась и, опершись ладонями о колени, попыталась отдышаться. Все не так уж плохо. Отсижусь тут часа три, а затем поеду дальше. Порывшись у себя в карманах, я посчитала деньги. Кошелек я оставила в рюкзаке, но налички хватит на новый билет и даже остается немного лишних денег, совсем чуть-чуть, но все же. Все хорошо, проблема легко решаема. Скоро я поеду дальше. Единственное, что меня до сих пор тревожило, это судьба моих вещей. Там ведь все: кошелек, документы, ноутбук. Зараза. Глубокий вдох, попытавшись заверить себя в том, что мои вещи не растащат, и абсолютно точно оставит смотрящего, я попыталась успокоиться. Только после этого встала ровно и осмотрелась по сторонам. Сам маркет был небольшим, сейчас почти безлюдным. На втором этаже окажется крошечное кафе. Подойдя к окну, я выглянула на улицу. Только после этого поняла, что тут делает Картер. Его самого я не увидела, но заметила несколько бет и альф из нашего универа. Поскольку эта заправка была по дороге в Антар, город, в котором проходил семинар, они, судя по всему, тут делали остановку. Но все они, в отличие от меня, ехали на своих машинах. Помявшись, я решила подойти к ним. Объяснила ситуацию и попросила взять меня с собой. Вот только от всех получила отказ. Мне говорили, что у машины нет мест, хоть и прекрасно было ясно, что это не так. Но все это уже благодаря Келли. Именно она сделала так, что меня в универе чуть ли не прокажённо считали. И я прекрасно видела, что эти парни и девушки просто-напросто брезгуют пускать меня к себе, чтобы над ними еще позже не посмеивались касательно того, что я рядом с ними сидела. Шумно выдохнув, я вернулась в маркет. Поднявшись на второй этаж, купила себе кофе и, вновь спустившись через окно, наблюдала за тем, как все уезжают. Заправка пустеет. Дверь хлопнула, и кто-то вошел в маркет. А я вновь не сразу поняла, что это Картер. Из-за этого чертового капюшона его лица практически не было видно. Поднеся стаканчик к губам, я настороженно посмотрела на него. Почему-то сегодня от Картера особенно сильно бежали мурашки по коже. Я не знала почему, но пожалела о том, что стоял именно тут. В маркете практически никого. Даже кассир куда-то ушла. И этот чертов угол прямо около двери. А как опыт уже показал, Картер ненормален. Если захочет, чтобы я исчезла, это самый подходящий момент. В голове вспыхнули совсем свежие воспоминания о том, Как еще буквально полчаса назад парни из поселения чуть не утащили меня черти куда, и сердце сжалось. Я попыталась заверить себя в том, что надумываю лишнего, но когда Картер пошел в мою сторону, у меня все рухнуло вниз. И то расстояние, которое было между нами, показалось дорожкой из ада. Постепенно сокращающимися, и вот, когда Альфа остановился буквально в полуметре от меня, я почувствовала себя не просто уязвимой, а уже мертвой. В голове еще слишком плотно сидел жуткий образ Картера то, как он в полной темноте стоял напротив моего дома. А тут я совершенно одна, беззащитная. И когда его рука потянулась ко мне, я нервно сняла пластиковую крышку со стаканчика. «Не трогай меня!» Я плеснула горячий кофе прямо в его лицо. «Я же сказала не подходить ко мне. Я... Ты... Ты пожалеешь, если хоть что-то сделаешь мне». Я хотела это прокричать. На тех едких эмоциях, которые жгли изнутри, но в итоге запнулась и замерла. Картер так и замерз, поднесенный вверх рукой, кофе стекало по его лицу вниз. Учитывая то, что я также попала горячим напитком в глаза Альфа, он их закрыл. Несколько раз моргнул, затем провел ладонью по лицу. А я поняла, что уж теперь мне точно конец. Он переломает меня на части и даже бровью не поведет. Вот только... Картер ничего не сделал. Потянулся рукой вперед, но не ко мне, а к тому, что было за моей спиной. Взял какую-то вещь и пошел прочь. Даже после того, как он вышел на улицу из за Альфой закрылась дверь, я все еще стояла неподвижно. Даже не моргала. Лишь спустя несколько бесконечно долгих секунд я обернулась и посмотрела на то, что было за моей спиной. Просто стойка. Кажется, Картер оставил на ней что-то свое. Мне показалось, что ключи, и сейчас их забрал. Он просто хотел взять ключи, а я... Закрыв глаза, я сделала шаг назад и спиной прижалась к стене. Черт, да что со мной? Я не ругала свою настороженность по отношению к Картеру, она оправданная. Но вот так психовать из ничего мне явно не стоило. Посмотрев в окно, я увидела, что Картер подошел к своей машине, снял толстовку и за ней футболку, вытер ими лицо и отбросил грязную одежду к капоту автомобиля. После этого Альфа пошел к фонтанчику и набрав в ладони воду, начал промывать глаза, волосы и лицо. Некоторое время я еще сомневалась, а затем вышла из маркета и пошла к нему. Сокращая между нами расстояние, думала, что он вот-вот поднимет голову и прожжёт меня гневным взглядом, но этого не происходило. Картер все так же просто промывал глаза. «Извини». Остановившись в метре от него, я прикусила нижнюю губу. Я испугалась, Понимаю, что это не оправдание. Мне не нужно было обливать тебя горячим кофе. «Забей». Это единственное, что он сказал, опять набирая воду в ладони, а я приподняла брови, вообще не понимая, что происходит. «А где ярость?» Где попытка меня уничтожить или сделать что-нибудь плохое? Я же ему горячий кофе в лицо плеснула. Раньше мне из-за куда меньше от Картера влетало. — Ты точно не злишься? — Настороженно переспросила, ожидая подвоха. — Если злюсь, тогда что? Картер, смахивая воду с полностью мокрых волос, выпрямился. Вот только злости в его голосе не было. В нем вообще ничего не чувствовалось. Ноль. Пусто. Неужели Картер поломался? — Ты ведешь себя странно произнесла, прищурившись. «Даже от тех придурков меня спас». Картер открыл багажник и расстегнул дорожную сумку. Достал оттуда футболку. «Клейну не нравится Келли, но если бы с ней что-то случилось, он бы не прошел мимо», произнес Альфа, надевая футболку. На меня не смотрел. Сразу же достал из сумки еще и толстовку. А вот я смотрела на него неотрывно, даже не дыша, пытаясь осознать смысл слов Картера. «То есть?» Я выдохнула. «Ты, наконец-то, решил принять меня как девушку Клейна?» «У меня нет выбора, Джонс». Уже теперь Картер надел и толстовку, набрасывая на голову капюшон. Это было странно. На улице настолько сильно жгло солнце, что мне даже в майке было жарко. А Картер надел толстовку. Будто намеренно хотел, чтобы ему было плохо. «Как ты сама сказала, ты осознанный выбор Клейна?» «Как и Келли твой осознанный выбор». Пронеслось у меня в голове, но вслух этот вопрос я не задала просто для себя кое-что прояснила. Клейн никогда и ничего плохого не говорил про Келли, но и не восхищался ею так, как это делали остальные. А сейчас из слов Картера я поняла, что Джаду Келли не нравилась. Но он ее принял и относился как к девушке своего друга. Если требовалось, помогал. Картер решил поступить соответствующе по отношению ко мне. В этот момент я особенно ясно ощущала то, насколько сильна дружба между Картером и Клейном даже несмотря на то что альфа меня терпеть не мог через силу но принял когда в прошлый раз наш разговор договаривались о перемирии я не ожидала что все закончится настолько хорошо спасибо переминаясь с ноги на ногу я положила ладони в карман и шорт я знаю что ты все равно меня терпеть не можешь но может со временем мы найдем общий язык картер медленно обернулся и посмотрел на меня мокрые черные пряди волос упали на лицо частично закрывали глаза «Это лишнее, Джонс», — сказал он, после чего сел на деревянное крыльцо рядом с маркетом и достал сигарету. Я помялась на месте, но в итоге села рядом с ним, правда, сохраняя хотя бы метр расстояния. Некоторое время мы сидели молча, он курил, я просто смотрела в сторону дороги. «Почему ты не уезжаешь?» — спросила, пиная камушек ногой. «Твой автобус уехал без тебя?» Картер выдохнул дым, тоже смотря куда то вперед. «Да» кивнула, поджимая губы. Насколько же сильно я от этого чувствовала себя идиоткой. Собираешься сесть на следующий? Да. Я уеду после того, как ты в него сядешь. Альфа сбил пепел и опять поднес сигарету к губам. Я приподняла бровь и даже еле заметно наклонила голову на бок. «Зачем тебе это?» — спросила, положив ладони на коленки. «Ты бы это клейна. Если тебя утащат у ёбки из поселения, он некоторое время не будет ходить на тусовки». «Без него не весело. Я фыркнула. «Такой себе повод, но хотя бы так. Не хотелось в этом признаваться, но мне не по себе от мысли, что я тут могу остаться одна. А вдруг те парни вернутся?» «А почему не предложишь подвести? спросила, посмотрев на внедорожник Картера. «Потому что ты не сядешь в мою машину», — произнес Картер, выдыхая дым. «Да, не сяду», — кивнула, понимая, что лгать смысла нет. «Альфа немного иначе вел себя со мной, но у меня к нему еще не было такого доверия, чтобы сесть в машину Картера. Но спасибо за то, что решил побыть тут со мной». Я легонько пнула еще один камушек и, поднимая голову, посмотрела на небо.